Еще этот парень, который знал Фло. Белл была шикарной женщиной. Она и сейчас такая. «Значит, ты так ничего и не сделала», — сказала мама, улыбаясь. «Мы выпили всё, Шерри, Фло. А еще я вычистила весь ее письменный стол. Ну, почти. А в остальном квартира такая же, как она была в тот день, когда я пришла туда в первый раз. Ты оплачивала квартиру? Нет, мама». Я спросила Чармиан, когда приходит сборщик квартплаты. Она сказала, что он приходит ежемесячно, и после смерти Фло был уже дважды, но ни разу не спрашивал насчет квартиры на подвальном этаже. Чармиан пообещала спросить у него, когда он появится в следующий раз. «Должно быть, Фло платила за несколько месяцев вперед, — сказала я маме. — Мне до сих пор не попалась книжка квартплаты. — Мне бы хотелось побывать там еще раз, — сказала она задумчиво. — Посмотреть... Сильно ли там все изменилось? «Приезжай на следующей неделе, мам. Я не могла вечно держать эту квартиру только для себя. Приезжай как-нибудь вечером. Тогда я смогу тебе все показать. А лучше даже в выходные. За углом есть ресторан, отпускающий заказы на дом. Я возьму еще Шерри, и мы устроим небольшое торжество. Белл будет рада снова тебя увидеть, и Чармиан тебе понравится». Мама сжала мою руку. Приеду, как только поправлюсь. У меня сейчас голова как в тумане. Все из-за этих таблеток. Ты не против, если я посплю? Приготовлю себе чашку чая, если уснешь. Мы поболтали о Деклане. Он получил из колледжа бланк, заполнил и отослал обратно. Вспомнили о труде. Здорово, что она открывает свой лоток. Надеюсь, в воскресенье я поправлюсь и смогу поехать туда, сказала мама сонным голосом. Когда ее голова начала клониться, я высвободила руку. Некоторое время я продолжала сидеть на месте, оглядывая эту гнетущую комнату. Много лет назад мама выкрасила всю мебель в кремовый цвет, чтобы создать впечатление гарнитура, но не сняла перед этим лак, поэтому краска начала отставать. Может, ей понравится весь этот милый хлам в комнате Фло, и я этого очень хотела. Да вот только она собралась переезжать в Оксфорд. И как она набралась смелости даже подумать о том, чтобы изменить свою жизнь в пятьдесят лет? Я слезла с кровати, поправила подушки, укрыла ее до плеч. Наверху не было отопления, и воздух в комнате был прохладным. Скотти тоже уже уснул и тихонько похрапывал, издавая легкое ворчание при каждом движении мамы подстеганным одеялом. Поставив чайник, я смотрела на огонь, Было как-то странно находиться в этом доме и не чувствовать опасности, делать, что тебе захочется. И все же я нервничала, опасаясь, что смогу что-то разбить или поставить не на свое место. Я заварила чай покрепче и пошла с чашкой в гостиную. Огонь угасал, камин был полон золы. Я подбросила угля и посмотрела, как он постепенно загорается. На стене справа от камина на кривом гвозде висела святая из веревки сова. Раньше здесь висел любимый ремень отца, тот, который он надевал по воскресеньям, из черной кожи в два дюйма шириной, с тяжелой медной пряжкой, страшно острым зубом. Я осторожно потрогала сову. Такой безобидный предмет на этом месте. Задняя дверь открылась, и вошел отец, Я все еще ощупывала сову. «Раньше здесь висел твой ремень», — напомнила я. Его лицо покрылось безобразным густым румянцем, но он не сказал ни слова. «Как он себя сейчас чувствует», — подумала я, когда дети его выросли и понимают, какой он на самом деле.